Глава третья Лера даже головой потрясла. Откуда тут взяться Его Величеству? Может быть, померещилась? Мужчина, одетый в камзол, чулки и туфли, какие на земле носили в средние века, улепетывал прочь. Нет, невозможно, чтобы это был сам вашество. Или... Девушка с сомнением смотрела на убегающего, пока он не скрылся за поворотом. Если это и в самом деле Алирас, то с чего бы ему бежать от Валерии, как от прокаженной? Это ей нужно держаться от него подальше. А король беглую Алири сгреб бы сразу. Точно, показалось. А испугался человек. Она же из ничего появилась. Шел себе мужик за хлебушком в обеденный перерыв в спецодежде. А что, может быть, это актер или аниматор? Поблизости три садика и одна школа. Мог быть утренник. А тут она из воздуха, в старинном платье и с разноцветными волосами. Любой испугается». Лера переступила ногами, ощутив дискомфорт, и охнула. «Тапочки же! Да и не жарко ничуть!» И подол начал намокать. «Нет, домой», пока кто-нибудь не заинтересовался, в честь чего маскарад. Привычная Аритана, правда, на этот раз произнесенная про себя, и Валерия очутилась в своей квартире. Так, немедленно в душ и переодеться. Остальное может подождать. Девушка уже занесла ногу, собираясь перешагнуть через порог ванной, и замерла. А вдруг... Пока она, совершенно беззащитная, будет плескаться, вернется Сетта Аполлония. Пыхтя и отдуваясь, мокрый подол путался в ногах и цеплялся за все подряд, она подтащила к входной двери обувной шкафчик и скамейку для ног. Нет, ненадежная преграда, тем более дверь у нее открывается наружу, а не вовнутрь. Толку от загородок никакого. Валерия закусила губу, обдумывая, что делать цепочку накинуть хороший выход если бы у нее эта цепочка была что же что же взгляд бегал по прихожей и внезапно путешественницу по мирам осенила магия у нее же есть этот чёртов в прямом и переносном смысле дар правда какое нужно заклинание она не знает но импровизацию никто не отменял зажмурившись Она мысленно ухватила нить, оторвала кусок и представила, что на двери есть засов и колокольчик, чтобы звенел, если кто-то войдет. Открыла глаза. Засова и колокольчика нет. Разочарованно выдохнув, Валерия снова обратилась к своему резерву. «Может быть, взять нить потолще? Больше силы? Прочнее и надежнее результат?» Эх, жалко, убегая, она не подумала захватить с собой сборник заклинаний. Но книга ей не принадлежала, поэтому даже в голову не пришло забирать чужое. Вот от переговорника, наверное, не отказалась бы, и то только, чтобы написать миру все, что она о нем и его поступках думает. Может быть, чертейшеству хоть на минутку станет стыдно. Глупо, конечно. Во-первых, переговорник Лере никто не дарил, А она не воровка. И, во-вторых, император уже и думать забыл о доверчивой жене. Жене. Да она себе льстит. Любовница на одну ночь. Вот она кто. Ух, гад иномирный. Ведь почти влюбилась. Ладно. Попытка номер два. Провалилась. Как и последующие шесть. Давно бы уже вымылась и переоделась. И кормилица за это время не пришла. С тоской подумала девушка. Но отступать? Ни за что. Лера в очередной раз обратилась к внутреннему зрению, но теперь решила обратить внимание на саму дверь. Обычная, металлическая. Сейчас все такие ставят. В магическом зрении дверь оказалась очень красивой, черной с синими разводами и штрихами. Захотелось потрогать, И она не стала себе отказывать. Протянула магическую руку, колупнула одну завитушку. «Надо же! Как пластилин! У нее такая прочная дверь или это сюрпризы магии? А что если...» И Валерия, снова отхватив нить потолще, принялась лепить засов и скобу. А когда закончила, то влила магию и открыла глаза. «Ну...» Засовом это можно было назвать с большой натяжкой. Скорее, кривой и бугристый кусок металла. Намертво приваренный. Нет, сросшийся с косяком. Твою ж, Гарри Поттер московского разлива. Теперь не только кормилица сюда не войдет, но и хозяйка квартиры никуда не выйдет. Если только через балкон или порталом. Махнув рукой, девушка отправилась в ванную и следующий час занималась исключительно банными процедурами. Искупавшись и переодевшись в привычную одежду, Лера почувствовала себя совсем хорошо и сама с собой договорилась сначала сходить за продуктами, поесть, а потом позвонить в школу. Деньги на первое время у нее были, зарплата с отпускными и заначка, но они не бесконечны, Значит, нужно что-то придумывать с работой. Обнаруженный в квартире клад, девушка решила не трогать. Кто его знает? Что это за деньги? И когда за ними явится владелец? Высушив волосы феном, Валерия достала осенние сапожки, кофту, джинсы и курточку, положила в карман деньги и шагнула к двери. Ах ты ж, забыла! И что теперь? Убирать засов? Но он так надежно запер дверь, можно не опасаться, что кто-то проникнет без разрешения и застанет врасплох. Да и ключей от замка у нее нет. Остались на аль -Раме, вместе с любимой сумочкой, смартфоном и другими дорогими девичьему сердцу вещами. Запасные есть у родителей, но это не вариант. Пока она не разберется с делами и не нафотошопит свои снимки из Африки, в Подлипке ей путь заказан. Тогда остается только портал. Лера мысленно произнесла заклинание переноса и очутилась в том же переулке, забулошной. Но что поделать, если это место самое подходящее? Переулок короткий и узкий, тут редко кто ходит, значит мало вероятности, что появление или исчезновение произойдет на чужих глазах. Свежевыпавший снег вовсю таял, тротуары превратились в снежную кашу вдоль дороги бежали веселые ручьи, если бы не желтые и зеленые листья на деревьях весна весной люблю грозу в начале мая и снегопады в сентябре как снег резвяся и играя летит на радость детворе хмыкнув путешественница по мирам отправилась в ближайший супермаркет. Никогда не подумала бы, что можно соскучиться по нашим магазинам. С каким удовольствием она выбирала продукты. И люди кругом, много людей, но никто не пытается ее отравить, похитить, выпить или убить. Вот оно, счастье. Набрав два полных пакета, она вернулась в переулок и перенеслась в квартиру. «Сколько пользы от магии!» С сумками по улицам не таскаться, не подниматься на второй этаж, и не надо на проезд в транспорте деньги и время тратить. Черт побери! А она сумела вынести из другого мира не только неприятные воспоминания. Жизнь-то налаживается. В общем-то, если не придираться, у нее все не так плохо, как показалось сначала. Мечтала в отпуск куда-нибудь отправиться. Пожалуйста. Целый другой мир посмотрела, причем во всех трех государствах побывала. И не просто туристом проехалась, а с самими правителями, можно сказать, поручкалась. Лера отхлебнула глоточек белого полусладкого, покатала на языке, проглотила, чувствуя, как вино скользит по пищеводу и растекается теплом в желудке. Взяла ломтик сыра, и отправила догонку. «Хорошо». Полы вымыла, пыль вытерла, все пропылесосила, чужие вещи сложила в пакеты и выставила в прихожую. Накупалась, поесть приготовила. И вот сидит и наслаждается, вино прихлебывает, на розу любуется. «Хороший цветок, выгодный. Купил одну штуку, а через год у тебя целый розарий». Нет, она не напилась. Это от усталости и нервов. Интересно, куда подевался день. Вроде бы недавно было утро. Сейчас же за окном низги не видно. И в соседнем доме ни одно окно не горит. А нет, два светятся. Только полуночники еще не спят. И она отмечает возвращение, да. Между прочим, имеет право. Черт! А на работу она так и не позвонила, и березу, жалко, сломалась. Первые несколько секунд после пробуждения Валерия привязывалась к местности. «Сплю или уже нет? Где я? Дома? Во дворце?» «Уф, дома! Родная кроватка, пижамка!» На одной ноге слетала в ванную, торопливо поплескалась, вернулась в спальню. чтобы сегодня надеть?» И сама себя мысленно стукнула. «Ты это бросай и на мирные замашки. Это там Лера и Терри, от ничего делать, все время переодеваются. А тут-то и зачем? Вот джинсы, водолазка, волосы в хвост. Волосы! Черт!» В стареньком телефоне Наташиного номера не было. И как быть? С шевелюрой надо разобраться. С таким светом ее ни на одну приличную работу не возьмут. Придется ехать. Вряд ли Наташа сможет принять ее без записи, но она хоть ее телефон заново запишет и договорится на другой день. Валерия переплела косу, поморщилась и собрала волосы в дульку. Под шапкой не видно, а там Наташа разберется. Затем девушка рассовала по карманам деньги, взяла сотовый, решив, что после парикмахерской заедет в салон связи и купит более современную модель, и протянула руку к двери. «Портал!» — мысленно хлопнула себя по лбу. «И на работу позвонить. Быстрый взгляд на часы. Десять. Самое время, а то пока покраска, пока то да сё, день закончится, и важный звонок опять придется переносить». Телефон школы она помнила наизусть, но прежде чем набрать, сняла трубку, присела и вытерла от джинсы в раз вспотевшие ладони. «Алло, Светлана? Добрый день, это Валерия Кардаш. Можешь соединить меня с Анной Станиславовной?» «А Валерия Александровна, добрый день», — суховато поздоровалась секретарь. «Сейчас узнаю». Через минуту в трубке раздался щелчок. Секретарь переключила вызов на директора. «Я слушаю. Анна Станиславовна, добрый день. Я хотела узнать, вы уже взяли кого-то на мое место?» Голос запнулся. Лера почувствовала, что краснеет. «Разумеется. Учебный процесс не должен страдать. А в чем дело?» «Рубль оказался не настолько длинным? Или климат не подошел?» Ехидно поинтересовалась директриса. «Климат не подошел», — обреченно ответила Валерия. «Конечно, я понимаю, учебный год уже начался, но, может, есть свободная ставка, полставки, кем угодно». «Даже не знаю, что предложить», — задумчиво произнесла Анна Станиславовна. «Вы совсем вернулись? Или на время? Не получится так, что я вас возьму, а потом вам снова что-то втемяшится, и школа останется без преподавательской единицы». «Нет-нет, больше я никуда, ни за что!» горячо заверила Валерия. «Хорошо. Приезжайте завтра, скажем, к восьми. Поговорим и подумаем, что можно будет сделать». «Хорошо, Анна Станиславовна. Спасибо, Анна Станиславовна. Не за что еще. Завтра поговорим, и там видно будет». Аллилуйя! Хотелось плясать и подпрыгивать. Работа! Найти хорошее место в начале учебного года сродни выигрышу в лотерею. ту ту ту Директриса дама строгая, но слов на ветер не бросает. Раз пригласила значит, какая-то вакансия у нее есть. Теперь ей необходимо во что бы то ни стало перекрасить волосы, иначе работа сделает Лере ручкой. Девушка схватила куртку и подошла к двери. Портал же. Кокон, нить, аритана. Вуаля! Вход в парикмахерскую. Не совсем гладко. На радостях Лера совсем забыла нюансы перехода, поэтому материализовалась прямо перед дверью, из которой в это самое время выходила другая женщина. «Поосторожнее!» — сердито рявкнула дама. «Носится, сломя голову!» «Простите!» — покаянно бормотнула Валерия и продолжила движение. «Я к Наталье Рощиной!» — на ходу бросила она на входе. «Постойте!» «Вы по записи?» Девушка на ресепшн выскочила из-за конторки и побежала следом. «Да!» — не моргнув глазом, соврала Валерия. «Не провожайте, я знаю дорогу». «Лера?» Наталья колдовала над головой клиентки и виновато развела руками. «Почему ты не позвонила? Сегодня у меня все занято». «Наташа, у меня полная катастрофа». Валерия сдернула шапку, выдернула шпильки и, тряхнув головой, позволила волосам распуститься. «Завтра очень важное собеседование, а у меня вон что. Надо сделать их однотонными». «О, Господи, как тебя угораздило!» Парикмахерша ахнула и потрогала одну прятку. «Обратись к тому, кто тебя красил. Очень качественная работа. А у меня, правда, не минутки сегодня». «Наташа...» «В том-то и проблема, что я ничего не красила. Они сами стали такими, понимаешь?» «Сами? Подожди. Я закончу с клиенткой, а потом мы сможем поговорить. Присядь пока вон к столику. Там есть журналы. И я включу телевизор, чтобы не скучно было». Решила парикмахерша. Телевизор мигнул и заработал. Лера перевела взгляд на экран. «Надо же». Несколько месяцев не смотрела, а там все то же самое. У нас дела лучше некуда, у них сплошные неприятности и проблемы. Как будто никуда не уезжала. Фыркнув, Валерия взяла один из журналов и принялась перелистывать. Новости закончились. Пошел прогноз погоды. В это же время в Европе наводнения достигли пика и приняли масштабы катастрофы. Париж затоплен, в некоторых районах Сенна поднялась на 6 метров. В Германии под воду ушли южные районы. Причиной наводнений стали сильнейшие дожди. В некоторых странах всего за сутки выпало до полутора месячных норм осадков. Надо же, в Москве аномальные снегопады, в Европе наводнения. Что происходит с планетой? Ну, рассказывай. Задумавшись, Лера не заметила, что парикмахерша уже освободилась. «Я отменила трех следующих клиентов, поэтому требую компенсации». «Я заплачу», — горячо заверила ее Валерия. «Только приведи меня в божеский вид». «Речь не о деньгах. Я хочу подробный рассказ, как это произошло, куда ты пропадала почти на полгода, и да, в какой цвет будем краситься». «В любой». «Только чтобы он был один. Какой легче и прочнее ляжет. А рассказ...» «Ох, Наташа, я сама не знаю, как это случилось». Рассказать и правду, но правда звучит совершенно неправдоподобно. «Я... Я уехала в другую страну. Внезапно, поэтому почти никого не успела предупредить. И там у меня разбился телефон вместе с симкой». На память я помнила только контакты родителей и работы. И там, в новой... Ми... стране, я попала под дождь. В меня ударила молния и... Вот. Развела она руками. Угу. Поскользнулся, упал, очнулся, гипс. Задумчиво перебирая ее волосы, отреагировала Рощина. «Что-то вроде этого». «Наташ, не обижайся. Я, честно, и сама не знаю, почему в один отнюдь не прекрасный день мои волосы стали такими. Скажи, с ними можно что-нибудь сделать?» «Попробуем превратить тебя в шатенку», — ответила парикмахер. «Не думай, что мне хватило такого короткого и маловразумительного рассказа. Просто сейчас я занята. Но после завершения всех процедур ты попробуешь объяснить все еще раз, «Со всеми подробностями». «Хорошо», — вздохнула девушка. «Мне главное, чтобы получилось». В следующие четыре часа Рощина наносила на ее пряди краску. Лера выдерживала положенное время, потом все смывали, чтобы в очередной раз убедиться, а воз и ныне там. «Да что же это такое?» — не выдержала Наталья. Я перепробовала все. Такое впечатление, что краска не вступает в контакт с волосами, а соскальзывает с них. «Что же делать?» Валерия со страхом смотрела на подругу. «Я не могу появиться перед директрисой в таком виде». «Стрижка». «Что?» «Я подстригу тебя покороче, и разноцветность не так будет бросаться в глаза. Видишь?» Возле корней твои волосы одного цвета, а другие оттенки проявляются позже, и чем дальше от корня, тем ярче свет. Если я срежу все длинные пряди, у тебя останется твой собственный цвет с небольшими штрихами белого и медового. «Но что я скажу на работе?» Валерия закрыла руками лицо. «Господи, какой кошмар!» Скажешь, что волосы посеклись, спутались. «Не важна причина. Ты же не лысая и не зеленая явишься. Я сделаю красивую прическу. Уверена, когда волосы отрастут, они больше не будут разноцветными. Решайся». «Режь», — Обреченно выдохнула Лера. Наталья кивнула, поправила на Лере пелерину, подняла одной рукой тяжелые пряди и снова вздохнула. «Жалко». «Они у тебя стали такие чудесные!» «Режь!» — со слезами в голосе прошептала Валерия. «Волосы отрастут! Не палец же!» «Ладно!» — парикмахер увлажнила волосы из пульверизатора, расчесала их и заколола одну сторону, чтобы не мешалось. «Я из тебя картинку сделаю!» Уверенными движениями захватила одну прядь и поднесла к ней ножницы. Щелкающий звук. Лера мысленно сжалась. Почему-то разноцветные волосы было невыносимо жаль, будто по-живому отрывает. Ножницы щелкали, по щеке Валерии прокатилась слезинка. «Слушай, я ничего не понимаю», пробормотала Наталья. «Впервые такое вижу. Лера...» «Они не режутся!» «Что?» Валерия подняла мокрые от слез глаза к зеркалу и увидела, как парикмахер безуспешно пытается отрезать ту же самую первую прятку. Ножницы быстро щелкают, но ни волоска не падает. «Ножницы затупились. Возьми другие!» «Самая умная, да?» Севшим голосом переспросила парикмахерша. «А то я без подсказки не догадалась бы!» Это уже третье. А другую прятку? Слезы высохли. В голосе бился вопрос: Что делать-то? Наталья нервными движениями отделила следующую прядь, расчесала, щелкнула ножницами. Нет, это выше моего понимания. Почему они не отрезаются? Ножницы у меня нормальные, смотри! Она вытянула собственный локон и легко его отхватила. — А твои ни вместе, ни по одному, ни рыжие, ни белые, никакие не режутся. Признавайся, что ты с собой сделала? — Ничего я не делала. Это, наверное, последствия удара молний. потрясенно произнесла Валерия. — Мне конец. — Так, без паники. Наталья схватила бритву. — Не дергайся. Попробуем так. Прибор зажужжал. Индийская национальная изба», — констатировала Наташа. «Фиг вам, которая». Последняя попытка. Лезвие. Тот же самый результат. «Мне теперь только клоуном в цирке», — отрешенно произнесла Валерия. «Спасибо. Сколько я тебе должна?» Да погоди ты с деньгами, отмахнулась Рощина. Есть у меня еще один вариант. Поджигать не дам, испугалась Лера. Думаешь, я совсем с ума сошла? Хотя что-то мне подсказывает, что их и огонь не возьмет. Ну-ка, подбери волосы в узел. Я сейчас. Ну, подобрала. Валерия оценила в зеркале полученный результат. Все равно видно, что они разноцветные. «Вот!» — Наталья появилась с двумя париками в руках. «Примерим?» «Ты что? Это же... это же...» «Парики! Между прочим, довольно модно. Вместо шапки. Голове тепло и новый имидж. Они натуральные, очень качественные. От своих не отличишь. Ну, давай голову!» Спустя полчаса Валерия покинула парикмахерскую с блондинистым париком на голове. Второй темно каштановое каре, она несла в пакете. Про запас, убедила ее Наталья, или под настроение. Домой Лера вернулась в растрепанных чувствах. Нет, по реке ешли оба. Более того, полюбовавшись в зеркало на себя блондинку с волосами до лопаток, а следом на шатенку с каре. Валерия поймала себя на мысли, что не хватает чего-то этакого, рыженького с кудряшками. Надо будет присмотреть и этот вариант. Гулять так гулять. Но повышенная сопротивляемость волос удивила и встревожила. Девушка перенеслась в квартиру, быстро разделась, сняла парик и распустила узел. Тяжелые локоны упали вниз, закрыли плечи и часть спины. «Красивая зараза! Ну-ка посмотрим!» Лера взяла ножницы и, отделив один волосок, щелкнула. Волосок спланировал на пол. Потрясенная Валерия следила за его падением. «Что же это получается? Только она может стричь свои волосы? Покрасить?» Отражение в зеркале, как ей показалось, Сукаризны покачало головой. «Кусочек!» «Три волоска», — сама себя уговаривала девушка. «Ради эксперимента. Должна же она знать, в принципе, возможно, окрашивание или нет. Парики, конечно, вариант, и многое упрощают, но всю жизнь в них не проходишь. Завтра после собеседования в школе она зайдет в магнит-косметик и купит себе краску. А дома попробует. На самом кончике одной Сета Аполлония так и не появилась, что немного тревожило. Куда могла подеваться иномирная старушка? Не попала бы в беду. Конечно, Лера на нее сердита, но плохого бабушки не желала. Надо завтра встретить любопытную соседку из соседнего подъезда и осторожно ее расспросить про квартирантку. Маргарита Павловна все знает, все видит, ничего из жизни дома и его жильцов не пропускает. У нее и муха не пролетит. Если и она не знает про Аполлонию, то не знает никто. Сейчас же Лере нужно создавать фотоподтверждение своей африканской поездки. Родители у нее, конечно, мировые, но травмировать их психику рассказом о путешествии по мирам она не станет. Лучше уж интернет плюс фотошоп. Убив почти 4 часа, девушке удалось сляпать несколько фото. Она на фоне африканского пейзажа в джипе, рядом с которым проходит зебра среди стайки черных ребятишек. Пересмотрев полученный результат, Валерия спохватилась, что так и не узнала, в какую страну она ездила. Со скрипом, вспомнив название, ввела его в гугл и бросилась рассматривать и читать. Да, ее пейзажа совершенно не в тему. Там побережье и мангровые леса, а не саванна и зебры. Пришлось все делать заново, зато к ночи у Леры была отличная африканская подборка. Правда, при детальном рассмотрении можно было заметить по марке и погрешности, но она снимки уменьшила, и теперь подделку определить было в разы сложнее. Папа и мама под лупой разглядывать не станут, так что сойдет. Загрузив фотографию в телефон, надо же ей что-то показать коллегам. Лера прочитала про страну все, что нашла, и отправилась спать. Проспала. Подскочив, девушка увидела, что уже 7.30, а ей еще собираться и ехать. Мама, дорогая, портал, идиотка! Точно! Чего это она? Никуда ехать не надо. Она все прекрасно успеет. Без пяти-восемь. Лера уже стояла в приемной у Светланы и нервно теребила белокурый локон нового парика. «Проходите», — пригласила секретарша, окинув Валерию оценивающим взглядом и подмигнула. «Как освободитесь, потом покажете фото». «Никогда в Африке не была». «Вот, как в воду глядела. Все будут просить снимки». «Конечно», — улыбнулась она секретарше И переступила порог кабинета. «Добрый день, Анна Станиславовна!» «Проходите, Валерия Александровна. Присаживайтесь. Итак, вы решили вернуться в коллектив?» «Да, была бы очень рада», — осторожно ответила Лера. «Какова причина вашего возвращения?» «Не подошел климат. Все время дождь и дождь. Очень жарко и влажно. Потом я поняла, что это не мое. Я городской человек, и вся эта сельско-туристическая романтика, как оказалось, совсем меня не прельщает. А как же контракт? Вы говорили, что подписали его на год. Выплатила неустойку, — вздохнула Валерия. Врать было стыдно, но ей так нужна работа. Понимаете, какое дело? Осторожно начала директриса. Вы очень хороший специалист и полностью меня устраиваете. Но на ваше место мы, естественно, уже взяли другого человека. Еще рано судить, вольется ли новенькая в наш коллектив. Она всего-то две недели работает, но шанс проявить себя Вере не дан. Посмотрим, как она им воспользуется. Пока нареканий нет, детям она нравится. Родители тоже довольны. Теперь про вас. Пойдете воспитателем продленного дня? Ваши же второклажки А и Б классы. Всего 10 дней. Зарплата, конечно, меньше, чем у учителя, но... Я согласна. Пишите заявление. Из школы Валерия выпорхнула, как на крыльях. Ее взяли. «Ничего, что воспитателям. Главное, стабильный заработок. И место работы менять не надо. Коллектив у них отличный. Директриса строгая, но справедливая. Заявление ей подписали. Теперь пройти медосмотр. И с первого октября она выходит на работу». Демис снова ощутил тянущую боль в районе груди. Откинулся на спинку кресла, Прикрыл глаза, пережидая приступ. В какой уже раз? Первые дни боль терзала почти постоянно, даже по ночам, будто его и мари рядом и плачет, попадает в опасность, испытывает негативные эмоции, а щиты поднять, отгородиться, забыла. Теперь неприятные ощущения накатывают эпизодически. Правда, от этого ему не легче. Неужели связь прервалась не до конца? Но ведь брачная татуировка пропала. Мужчина поднес ближе к лицу запястье, внимательно его рассматривая. Вязь побледнела так, что почти слилась с цветом кожи. Если не знать, где она, не рассмотреть. И никто из магов не может объяснить, что происходит с императором. Когда Демис понял, что его лирия ушла, Он думал, что умрет на месте. От необдуманных поступков его спасли две вещи — отсутствие сведений о мире, куда сбежала и Мари, и необходимость навести порядок в империи. Он перетряс все семейства, выявил и наказал каждого, кто хоть маломальски помогал заговорщикам, вырвал заразу с корнями и залил дезинфицирующим раствором все места, где она проросла. Осталась одна проблема — такие, куда исчез светлый король, потому что он пропал из дворца императора, а это бросает тень на всю империю. Правда, по слухам, ни супруга Алироса, ни его сын искать мужа и отца не спешили, да и не особенно горевали. Похоже, их все и так устраивало. Но отсутствие короля совершенно не устраивало Демиса. Только Алирос и тот, кто притащил Валерию на Аль-Раме, знают, какой мир для нее родной. Без их помощи он на поиски может потратить сотню лет, причем без гарантии результата. Нет уж. Император землю с небом поменяет местами, но вернет короля, получит у него координаты и отправится на поиски коварной Лерии. И если поганка надеялась, что ее никогда не найдут, что император простит и забудет, то она сильно заблуждается.